Глава 9. Пока непокоренный предвестник. Утащи меня в бездну! Где я? Истошно заорал Патрик. Мясистая, покрытая язвами и волдырями, вонючая истекающая слизью лапа тошнотворного монстра схватила воздух вместо плеча отпрянувшего первожреца. Неповоротливое нечто, будто собрано из разных частей мертвецов, потеряло равновесие и по инерции прошагало мимо. Я смахнул не вовремя выскочившее уведомление об апе-глубинке и присвистнул, оценив уровень и класс моба. «Мерзкое поганище, 239 уровень, элитный». Окинув взглядом Форд, ощутил, как по загривку покатились холодные капли пота мы перенеслись в разгар локального чумного зомби-апокалипсиса. Вокруг утробно урчала нежить, поганища и скелеты бродили по единственной улице форта. Но большая часть мобов яростно атаковала храм. Что-то мешало им проникнуть дальше подножия лестницы, какие-то незримые границы. «Живо под покров!» — услышал я голос бегемота, но и сам сообразил, что к чему, и потащил Патрика к храму придумывая, как прорваться через неживой заслон. На ходу сбросил внешность эльфийки. Держать ее образ исчез всякий смысл. Вместе с чужой личиной стряхнул и накатившие отупение от вторых суток без сна. Утес, воин 26 уровня и его группа. Рипта, хищник 307 уровня. Анф, камнедер 310 уровня. Приглашает вашу группу Скиф, предвестник 39-го уровня, Патрик, воин 26-го уровня, объединиться. Вовремя. Я без раздумий принял приглашение. Присутствие Анфо и Рипты немного успокоило, но тут же озадачило. Почему они не разметают этот сброд на 100 уровней ниже себя? И где сатир с подружкой? С десяток оживших мертвецов, загородивших путь к храму, Обернулись, когда мы с Патриком, разогнавшись, прыгнули в просвет между скелетом-лучником и поднятым трупом. Жуткий вой ожидаемо ни на кого не подействовал, но я должен был попробовать. Зато, вероятно, благодаря ему у скелета сбился прицел, стрела скользнула по моему бедру, вырывая клок мяса, и под покров я влетал, истекая кровью. Вне сомнений, даже такое попадание намного превосходящего моба Сразу бы меня убило. Логи показывали, что урон лучника превосходит мой объем жизни во много раз. Но эффективный урон размазался в основном по инсектоиду и раптору. Тем не менее, даже с защитой спящих, моя жизнь сократилась больше, чем наполовину. На лестнице в храм теснился народ. Работяги с ужасом смотрели на нежить, которая в нескольких шагах от них пытается вломиться под покров. Наверное, далеко не все видели нечто подобное. «Впрочем, что может быть страшнее Монтезавра?» Раздвигая рудокопов и строителей, ко мне пробился утес и помог подняться. Он с интересом осмотрел меня с головы до ног и хмыкнул. «Мне показалось, или ты только что был эльфеечкой?» «Тоби, не до этого! Рассказывай, что здесь происходит! Где спящий? Где все наши новые союзники?» «Бесплатная таверна в защищенном форте!» Бормотал рядом Патрик. Не ожидал я такого от моего мальчика. Стрикси подняли его, приветствуя как старого знакомого. Карлик твердил, что дядя Патрик хороший, и норовил обнять его короткими ручонками. «Первого жрецу лучше подняться в храм», — заметил утес. «Бегемот там надрывается, держа защитный покров. В срипте отойти не могут, подпитывают его силы». «Познакомился с ними?» «Ага». «Флейгрей представил меня им и Неге». Утес охмыльнулся и покраснел. «Сатир с Сукубой, кстати, застряли в таверне, когда все началось. Блин, где ты их достал? Они не колются, ничего не рассказывают. Флейгрей вообще сказал, что все вопросы к хозяину, к тебе, как...» «Стоп, все потом, сейчас как-то не до историй». Я пожал руку Трикси и поприветствовал Мэнни, затем спросил. «Почему не вышли из Диса?» Работать все равно невозможно. «Алекс, думаешь, нашим все равно? Мы знаем, что сейчас Богу нужен каждый. Рухнет храм, погибнешь ты, и для нас все кончено». «Нет, мы будем здесь до конца». Мэнни яростно потряс над головой киркой. «Да не пробудятся спящие». «И пусть сон их будет вечным!» Проревели в ответ Рудокопы. Не знаю, кто первым внедрил это, но вряд ли сам Бегемот, и уж точно не я. Скорее, это было делом рук или языка бомбовоза или краулера, выкопавшего что-то из игровой мифологии. «Сектанты!» — заметил утёс, прячу улыбку. Патрик обнимался с каждым. Работяги его радостно приветствовали и вели себя с ним, как со старым другом и собутыльником. Так оно, вероятно, и было. «Как же я рад вас всех видеть, старые друзья!» — кричал первый жрец. Нечаял вас снова встретить!» «Скиф, ты бы отослал его к спящему!» Заметил утес, качнув головой в его сторону. «Он там загибается без подпитки!» «Мистер Огрейди!» Отвлек я Патрика от работяг. «Спящим заклинаю! Бегом в храм! Богу нужна любая поддержка!» Взяв его под руку, потащил упирающегося жреца по лестнице наверх. Судя по перегару, его еще не отпустило. Утес же пристроился рядом и продолжил докладывать. Короче, сатир с подружкой в таверне. Они и часть рабочих там заблокированы. А выбраться почему-то не могут. С тех пор, как бегемот поставил купол, оттуда никаких новостей. Откуда вообще они взялись? Из шахты? Типа того. Нежить ломанулась из закрытой штольни. Вели ее три лича босса. Шахтеры побежали в форт. Успели, вроде никто не пострадал. Нежить, естественно, поперлась за ними. Но позже стало понятно, что их основная цель — храм. Все произошло очень быстро, часа не прошло. По счастью, явился Монтазавр, и часть нежити подавил в кашу. Первого босса ящер перекусил пополам и сожрал, но два других вошли в форт. Один осаждает таверну, второй — святилище. Я отправил недовольного Патрика внутрь храма, а сам остановился, чтобы спросить. «Если Флейгры и Нега в таверне?» «Почему Рипта и Анф не остановили прорыв? Они же выше трехсотого!» «Думаешь, они не пробовали?» Воскликнул утес. «Защищая храм, оба чуть не погибли. Этот лич, тот еще мозгокрут, законтролил раптора и заставил атаковать своих. Богомол сдерживал его как мог, потерял лапу, но затащил Рипту под купол. Каст лича оборвался, спящий их немного подхилил и привлек к поддержке покрова. «Да вон, сам посмотри!» В зале храма моим глазам предстала жуткая картина. Бог, на этот раз в образе огромного человека с головой бегемота, стоял, сутулившись, закрыв глаза и подняв руки, будто удерживал что-то невероятно тяжелое. Из его пор выступали бусинки чернеющей крови. Рядом неподвижно распластались по полу тела инсектоида и раптора. Индикаторы здоровья показывали, что они живы но сильно изранены. Бегемот на мгновение приоткрыл глаза, и в ту же секунду на меня обрушилась тяжесть всего мира. Колени подогнулись, но я, захрипев, устоял. Утес с Патриком хрюкнули, когда я ухватился за их плечи. «Надолго меня не хватит», — услышал я в голове голос спящего. «Вторжение надо остановить». Патрик рухнул на колени и принялся истово молиться. Давление немного снизилось. Утес, зови всех работяг, пусть делают то же самое», — сказал я. Тоби кивнул и исчез. Я же лихорадочно огляделся. Как нам отбиться? Бомбовоз и Краулер не в форте, парни на пути к инстанцам. Да и здесь они всё равно ничем бы не помогли. Писать им не стал, чтоб не попали под раздачу, едва появившись. Мысли роились в голове, но среди них ни одной подходящей. Я пробежался взглядом по панели способностей, надеясь, что это подкинет идею, и уткнулся в иконку золотого мешка. Точно! Артефакты из сокровищницы! Открыв мешок, я начал суетливо перебирать вещи, сортируя по возможности применения. Алмазного червя не выпустишь, его надо кормить опытом, да и потом, если судить по иглокулам, ему надо сперва вырасти. Платоядное древо-защитник — та же фигня. Да и садовника, чтобы посадить дерево и обеспечить ему нужный уход в форте, нет. Неопознанные артефакты бесполезны, а до столичного университета магии я не добрался. Шмотки на топов из-за штрафов вообще неприменимы. Надеть-то их на себя можно, только бонусы не сыграют. А показатели упадут ниже плинтуса. Что еще? Магические фолианты, которые хоть с соли, бесполезны. Ни одного рояля. Да и Барт, чтобы сыграть на нём, пока отсутствует. Ничего такого, что помогло бы отразить нападение нежити. Разве что... У меня здесь четыре стража х с чем-то уровней. Покровительствующее божество и убойные таланты двух топовых угроз. Головоломка сузилась до решения одной единственной задачи. Как объединить всех стражей в одном месте, чтобы усилить их талантом утёса? прикрыть неуязвимостью спящих и надрать задницы мертвякам. Вспомнив о повышении уровня глубины телепортации, я открыл профиль и уставился в описании способности. При каждом апе оно немного менялось. Так-так. Да вот же оно. Оставалось только подготовиться, оценить силы противника и переодеться. 12 полученных в сокровищнице уровней сделали всю мою старую экипировку неактуальной. Тот же эпический лук жгучих стрел, которым я так гордился, отлично смотрелся на 25-м и годился на 30-м. Но сейчас любая зеленая шмотка моего уровня будет лучше. Тем временем пространство зала заполнилось адептами спящих из неграждан. Они окружали Бога и начинали молиться. Я слышал английский, испанский, португальский, польский, китайский и русский. Нищета не знают национальностей. Я не мог перевести их молитвы, но откуда-то понимал, что бегемоту слова не важны. Давление на плечи окончательно отпустило. «Что дальше?» — поинтересовался вернувшийся утес. «Прилив веры поддержит бегемота. Даст нам дополнительное время, пусть и не очень много. Так что сначала мы оценим силы врага. Потом?» «А потом приоденемся и пойдем драться». Всего по форту бродило около полусотни мобов выше 200 уровня и два босса. Первых я хорошо знал по подвалам храма Нергала в Тристаде. Еще бы, каждый убил меня раз по 100. Скелеты-воины, скелеты-лучники, ветхие скелеты, безмозглые зомби, два поганых тошнотища и три мерзких поганища. Последние, видимо, отличались методом изготовления. Тошнотища были сшиты из частей тела. Поганище же слизняком поднялось из гниющей трупной массы, в которой до сих пор плавали кости, виднелись внутренности, кровавые прожилки и черные сосуды. Возглавляли нашествие проклятые личи 306 уровня. Одну за другой я активировал болванки эпиков из сокровищницы под каждый слот и собрал достаточно для активации всех бонусов. Комплект непокоренного предвестника, эпическая, масштабируемая.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 8 из 16 комплекта непокорённого предвестника. С шансом 5% отразит полученный урон противнику в полном объёме. 10 из 16 комплекта непокорённого предвестника. Аура шипоносца. Наносит 300% базового урона всем противникам в радиусе 10 метров раз в 3 секунды. Мои тёмно-синие цвет ультрамарина доспехи смотрелись необычно. Вроде бы латные, но без монументальности воинских они казались легкими и непрочными, будто сделанными из фольги. Зато все сочленения были подогнаны идеально. Я сохранил полную подвижность. Спину покрывал серо-серебристый плащ, в ухе болталась мифриловая сережка. Масштабируемость эпиков гарантировала, что они всегда будут сохранять актуальность и при повышении уровня также прибавят в характеристиках. Особенно мне понравился новый комплект оружия. Кастеты растекались по всему предплечью. От локтя отходил хищный острый шип, а основная ударная часть бугрилась широкими металлическими выступами. Теперь мой кулак-молот – лучший инструмент для приготовления отбивных. Новый лук был дальнобойнее, мощнее и скорострельнее, чем старый Эпик. Комплектный колчан прибавлял скорости атаки и хранил до 9 видов боеприпасов. Я-то все еще пулял усиленными стрелами с остальным наконечником, но мог бы прилично повысить урон за счет стрел покруче. Добраться бы только до оружейной лавки. Все предметы сета привязались к моей душе, использовать теперь их мог только я. По отдельности они не представляли собой ничего особенного. Каждый добавлял бонусом около полусотни очков к главным характеристикам класса. В моем случае к харизме и удаче. В общем, в плане жизни и дамага я даже потерял. Эпики из песочницы повышали силу, ловкость и выносливость. Хорошо хоть помимо плюсов к двум основным характеристикам. Вещи комплекта улучшали второстепенные характеристики. Бонусы к дистанционному и критическому урону. Меткости и шансам на крит. К примеру, мой латный шлем выглядел так. Личина непокоренного предвестника. Эпическая. Часть комплекта непокоренного предвестника. Масштабируемая. Латный доспех. Броня 127. Плюс 26 к харизме. Плюс 27 к удаче. Плюс 19% к скорости атаки дистанционным оружием. Плюс 12% к меткости. Прочность 900 из 900. Цена продажи 650 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. Проще говоря, в этом сете я стал бешено харизматичен и чертовски удачлив. Утес, сразинутым ртом, наблюдавший за моим перевоплощением, удивился, когда я предложил одеться и ему, но отказываться не стал. Ему хватило двух болванок, чтобы заменить синие шлемы на плечники. Все остальное у парня было эпическое, набитое в легких для него фармах инстансов песочницы. Прочие решили отложить до сбора клана и распределить по степени нужности. А потом произошло нечто странное. Я почувствовал на себе чей-то пристальный заинтересованный взгляд и огляделся. На меня пялился босс-лич из-за пределов защитного покрова, но это было уже привычно. Утеска пошился в интерфейсе, прикидывая экипировку, и на меня не смотрел. В храме все впали в транс, даже Патрик. Бегемот стоял, закрыв глаза. Его аватара все чаще мерцала, грозя полностью исчезнуть. Но взгляд был не отсюда. А когда это присутствие исчезло, в логах появилось следующее. «Показатель удачи превысил 500. Вы заинтересовали фортуну, богиню удачи. Ваша репутация с фортуной, богиня удачи, повышена. Плюс 100. Текущая репутация – симпатия». Как бы бегемот не заревновал, а то опять начнет свою песню. «Очередной новый божок, у которых развелось больше». Чем может себе позволить один мир с ограниченным объемом энергии. Не да боги, возомнившая себе не весь что, руки прочит моего инициала. Ладно, разберусь с этим потом. Закончив с экипировкой, я глянул на таймер отката глубинной телепортации 13, 12, 11. пора. Поднявшись на ноги, я кликнул утесы Готов! Я-то всегда готов! Только к чему! Даже в новых шмотках и с моим усилением нам этих тварей не одолеть. Нам? Нет. Тем более лезть на мобов самим глупо. Мне же нельзя умирать. Но мы пойдем не одни. Соберем всю команду монстров-союзников. Ты о своих новых друзьях? Ну как? Богомол с ящером без сознания с момента, как поперла нежить. А до таверны нам не добраться. Вон тот лич, не сходя с места, прикончит обоих. Утес показал на фигуру, зависшую в воздухе в 30 метрах от нас. Босс методично расстреливал защитный покров бурыми дымящимися сгустками какой-то магии, одновременно не сводя с меня глаз. «Без шансов, Скиф!» «В таверну можно попасть иначе!» В глазах парня мелькнуло понимание. «Глубинка? Но она же вроде как посылает в рандомное место выбранной локации!» «Посылала! Раньше она вообще телепортировала, куда придется, лишь бы ты знал это место!» Потом стало возможным определять конкретную локацию. Но с десятым уровнем навыка выбор стал еще точнее. «Минутку! Так ты можешь портануть нас прямо в таверну!» «Бинго! Теперь есть возможность выбрать конкретное место внутри локации. Парни как-то упоминали об этом, но вскользь». «Прыгаем!» «Погоди, попробуем усилиться Анфом Парень возбужденно кивнул. Ему предстоящая авантюра была в радость. Да и не рисковал он ничем, ведь даже если получит штрафы субугрозы, они легко компенсируются наградами за личную угрозу. Мы вернулись в храм, протиснулись к бегемоту через ряды молящихся, и я заговорил с Богом. «Спящий, мне нужна помощь Анфа и Рипты». «Без их поддержки я не смогу долго держать защитный покров», открыв глаза, ответил он. «Долго держать не понадобится». Ничего не сказав, бегемот снова закрыл глаза. Инсектоид и раптор пришли в себя, а обоих показатели жизни были в оранжевой зоне. Но для моего плана должно хватить и этого. Тем более, что я собирался подлечить стражей. Мы помогли им подняться, и это было, учитывая их превосходящую массу, непросто. Потом я протянул Анфу склянку с бездонным зельем здоровья. Его показатель здоровья был ниже, чем у Рипты. «Выпей». Сказал я, жестом показав, что от него требуется. Инсектоид, и правда похожий на гигантского богомола, зацепил клешнё зелье и опрокинул в пасть. Шкала его жизни поползла вверх. Вид инсекта напомнил мне об Игге. И я призвал Пэта. Тот появился в своём истинном облике. Анф вернул мне зелье. Игге обеспокоенно наворачивал круги вокруг инсектоида, и тот его погладил. Иглокол разразился заботливо трескотнёй. Потом поболтаете, ребята. прервал я дружескую беседу. Рипта, тебе я тоже дам выпить. Поправишь здоровье. Только чуть позже, минут через пять. Я помахал пустой склянкой. Ящер вроде понял, что-то проверещал, и тут вмешался утес и вытащил свое среднее зелье здоровья. На твой уровень, крохи, с сожалением в голосе произнес он. Но лучше, чем ничего. Выпив, ящер повеселел. Шкала жизни вылезла из оранжевой зоны, а его жуткие раны, оставленные зазубренными лапами Анфа, затянулись. Силы бегемота не бесконечны. Надо было спешить. Я перешел к делу. «Итак, Рипта, Анф!» Я показал на них пальцем и продолжил сопровождать речь жестами. «Мы прыгаем!» «К Флейгрею и Неге!» «Ты, ты, я, он, они!» «Будем драться!» Раптор издал отрывистый трубный звук. Анф обошелся лаконичным стрекотом. Я переглянулся с утесом. Тот кивнул, и я активировал глубинку. «Удачи!» — неожиданно шепнул голос Фортуны. «Бездна! Хорошо, что я не услышал бегемот!»